Глава девятая. Кто чего стоит. С кормежкой в отряде Убон все было отлично. Как давно я уже не ел мяса. У них тут его аж три вида. Козлятина, ящерятина и змеятина. Последняя, кстати, вкуснее всего. Зайки тоже нашли корешков. Тушкаты едят только то, что растет из земли. Травоядное мирное племя. Перекусили в спокойствии, напились от пуза воды. Благо рядом родник и я Зайку с согласия Бон отправил следить за округой. Уж не знаю, шутил ли тот дерман бровястый, или правда запал на ушастую, но попробуй, кто мою мелкую тронь мигом в ухо получит. Возможно, и не кулаком даже. Я теперь при оружии, что за себя, что за подругу свою могу постоять. Пусть уж Зайка от греха подальше с голодавшимся по женской ласке мужикам глаза не мозолит. Предупредил Мелкую, чтобы поодаль все время держалась. И случись, что звала сразу меня или сразу бежала ко мне. Жар полуденной переждать ушли в камни. Пока мясо печется на солнце, народ отдыхает в тени валунов. Бон отвел меня в сторону. Сидим под нависшим над нами обломком скалы. Здоровяк скинул с плеч свою шкуру и, проследив мой заинтересованный взгляд, пояснил. «Не смотри, что народ не козистый, Шестилапова шкура. Не местного волка, другой один зверь поделился. Тоже злой, как их здешний народ называет. С носу нет такой куртки» и хоть копьем бей, не проткнешь». «Неплохо», — одобрительно кивнул я. «А мы убитых волков обдирать не додумались». «И хорошо», — хмыкнул Бон. «Только зря бы промучились. Там особая выделка требуется, тут с этим делом не справиться». «А где справиться?» — прищурился я. «На массахах я тоже шкур шестилапого зверя не видел. Их из туши содрать не из легких задач. к не по силам, пожалуй». А, далеко, отмахнулся охотник. Не про это сейчас. Я с тобой о другом говорить собираюсь. Хел про первый закон тогда начал. Теперь поподробнее надо. Да я уже понял. Загадки на суши с подвохом. Бездна будет на подлость подталкивать. Во всех норах так, верно? Ага, подтвердил кивком Бон. Только выход из каждой норы есть для всех. Сушка варна. «Новички по незнанию вечно топят друг друга, ведь если с умом подойти, ходаки станут редкостью. Здесь на суше соперничать не надо, мы все в одной лодке». «То ясно. Людей беречь нужно. Нас мало здесь так-то». «Ага. В одиночку звезду не собрать», — вздохнул Бон. «А в бездне все равно народ гибнет. Тут в норах нет правила, что либо один, либо все возвращаются» из той же тройной, куда вы с Тироном и Флердом сегодня полезете. Могут трое вернуться назад, могут двое, а может, один только кто-то, как и вовсе никто. Добавил он грустно. В смысле, не ходоками вернуться. Из четвертой на та же песни, из пятой. Представляешь, как непросто найти пятерых, у кого по четыре луча уже есть. До четверки, увы, далеко не у каждого здесь выходит дожить. «Ну вы-то дожили», — подмигнул я дядьке. «Уже четверо вас в отряде таких, с почти полной звездой. Всего одного не хватает, значит, не все так плохо. Давно вы, кстати, на суше?» «Давненько». Не стал вдаваться в подробности Бон. «Но наш случай с друзьями особый. Мы с Халом Никитой и Гурем как всю твердь прошли вместе, так и здесь друг за дружку горой». «Ух ты!» — удивился я. «Вас всех разом сюда с той реки, что ли, выбросило?» «Не», — махнул рукой Бон. «Уже здесь отыскали друг друга». «Повезло вам?» «Ага, повезло. Так-то больше в отряде нас было. Но и четверым из десятка знакомцев на суше друг друга найти. Всем удачам удача». Тут он прав. Этот подлый барьер нам все планы испортил. Лось сильнейший отряд сколотил, и все зря. Его Величество, Террикус, Валя, могучая кучка. Ох, боюсь не собраться нам уже прежним составом. Как же жаль. Мне бы хоть одного из своих отыскать. Вздохнул я. А вы, стал быть, из одного полиса все? В том числе и из полиса. Улыбнулся Бон. Нашей дружбе уже много лет. И с мы все. Познакомились, когда на порог вместе плыли. Вместе дальше и срок свой на службе у полиса мотали охотниками, как потом продолжали бить звери и вольным отрядом. Вот хотим теперь вместе из суши уйти в четвером. Тут вдвойне интересно. Что звезду на лбу собрать надо, я знаю, а вот дальше. Где-то, видимо, есть выход с суши. Вроде следующий поезд зовется вода. Как туда попадает народ? А как с суши уходит? Из храма. «Там тоже звезда, — говорят. На нее надо встать. Звезда вспыхнет, и нет человека. Точнее, не знаю, сам я там не был». «А где этот храм?» «А далеко». Неопределенно махнул рукой Бон. «Тебе туда рано пока. Придет время, расскажем в подробностях, как до него добраться, а может, так и вовсе туда с нами пойдешь. Но сейчас давай лучше к бездне вернемся». «В нее тебе лезть как раз скоро совсем. До норы всего десять верст. Даст единый, сегодня уже с третьим лучом ляжешь спать». «Так и будет», — заявил я уверенно. я тоже так думаю», — кивнул Бонс с улыбкой. «Ты парень смышленый и прыткой. Таких бездна любит. Веди себя правильно, и назад все вернетесь людьми. Запомни, там главное не пытаться других обскакать». Испытание будет подталкивать к этому, но выход для всех всегда есть. С тобой в бездну пойдут опытные умелые войны. И у каждого из вас с головой тоже дружба. Дураки сюда не доходят. Думайте прежде, чем делать, и у вас все получится. Дядька стянул с пояса флягу и, открыв ее, сделал несколько шумных глотков. «Я верю в вас, парень», — напившись, продолжил Бон. «Ну, про дары свои расскажи все же, мало ли. Невидимость у тебя и мечи, что все режут, так вроде?» «Все верно», — подтвердил я. «И парни боевых еще есть». «К чему эти вопросы, понятно? Верить он в меня верит, но ходоком тоже видит. Из меня гигант страшный получится при моих-то дарах. Йокос-2 с таким справишься». «Э, не боевые не надо. Давай все про первые». У ходоков дары по-другому работают, но все равно лучше знать, кто что человеком умел. Без обид, парень, мы всех так расспрашиваем. Да какие обиды? Я все понимаю. Я принялся рассказывать старшине своей новой ватаги про свои дары. Тут уж что-то скрывать смысла нет. Эти знания могут потом помочь им спастись. Бон ведь тоже в ответку поведал мне про дары мужиков, с которыми полез в нору. Худой и высокий Тирон, огнеплюй, о чем, впрочем, можно было и так догадаться, глядя на его короткую смешную прическу. Не так давно ствердит дядька, чтобы сгоревшие прежде волосы полностью отросли. А еще у него дар предвидения, как у Мохи Фатоя был. На пару секунд вперед видит будущее. Потому и на суш попал с полным набором полезных вещей и оружия, что в последний момент на плоту перед входом в барьер успел схватить свои хабари. Флерт проще, Чернявый, плечистый дядька с закрывающей половину груди и бородой, богат лишь всего одним даром. У него заморозка, какой некогда наш монский ватажник фанмир, при мне подчевал напавшего на паром многонога. Вещь полезная, но ходок из землянина, на мой взгляд, все же менее страшным получится, чем не справься с заданием без натирон. Плеваться огнем наперед, зная, куда твой снаряд прилетит, Ха, это сильно и страшно для нас. Очень надеюсь, что все мы вернемся из бездны людьми. Закончив рассказ про дары моих спутников, Бон воровато огляделся, убедившись, что на нас никто не смотрит, вложил мне в ладонь вынутый из кармана Боб. — Это не стверди, здешний, — шепотом пояснил дядька. — Спрячь и никому про него не рассказывай. Если в бездне совсем не в магату станет, Съешь. Тебе, пацану, со взрослыми мужиками тягаться непросто. Пусть будет на крайний случай подмога. Спасибо. Удивленно пробормотал я, прячу боб. Едва ли этот Бон извиняется так за то, что тогда обобрали меня и оставили умирать. Небось у него есть и семя, в тот раз зажал просто. Да и сейчас не в доброте дело. Боится мужик, что я в ходака обращусь. Хорошо, что я правду ему про свои дары рассказал». Иногда честным быть не во вред. Ну вот мы и на месте. Меньше пары часов быстрым шагом, и перед нами сереет в распадке звездой в три луча здоровенная нора. Бон сказал, что на суше, раз найденные норы никуда не деваются, пока их кто-нибудь не закроет. Эту конкретную они отыскали давно и специально сейчас кружит в поисках пустолобыши и других нор в ее окрестностях. До моего появления отряду не хватало одного человека с ромбом. Думали этой же формы нару найти и своих там возвысить лучами, но тут я подвернулся удачно. Бонус с друзьями на самом-то деле по суше не так уж и долго осталось бродить. Вернись хотя бы двое из нас сейчас из бездны обратно людьми, и той паре с тройными лучами на лбах, которые уже есть в отряде, как раз сможем составить компанию для похода в четвертую нору. Там хоть кто-нибудь выживет, и считай готов спутник предземцам. В пятером можно будет лезть в бездну, проходить последние испытания суши. А там уж и храм, и вода. Я прикинул уже. При удачных раскладах этот гадостный пояс пройти можно быстро. Вот схожу сейчас в бездну три раза. Три раза с победой вернусь, и звезда на лбу собрана. Очень сильно мне повезло, что на этот отряд я наткнулся. Пройду испытания, все что положено, и стану у храма своих друзей ждать». Раз место, откуда на воду перебраться, возможно, на весь пояс одно, значит, каждый, кто дальше готов уходить, обязательно туда явится. Это так очевидно, что я даже у Бона спросил, от чего они здесь норы ищут, а не в окрестностях храма. Там же есть шанс встретиться с остальными своими товарищами. Ло тот точно, небось, догадается возле выхода с суши пастись, пока я не явлюсь. И все прочие наши придут к той же мысли. Тут не нужно быть семипядей во лбу. «Увы, есть проблема». Бон сказал, что в окрестностях храма не появляются норы. Как не найти там и людей-новичков. Всех пустолобышей с реки перебрасывает исключительно в ту часть суши, что лежит в полуночи от какого-то песчанного моря. Храм же находится где-то за ним. В общем, звезды на лоб собирать проще здесь, где есть люди и норы. Жаль. Но как место для встречи, этот пока еще для меня загадочный храм можно было бы все равно попытаться использовать. Там собрались бы своим прежним отрядом, а потом уже двинулись бы обратно добывать свои звезды. Пожалуй, не будь у меня замечательных шансов в меру быстро пройти все испытания и суши с отрядом, в какой я попал. Немедленно бы отправился к храму, едва про него узнав. Лоу уверен, придет к той же мысли. Кто бы ему только еще про этот храм рассказал. Но то сильно наперед я задумался. Сейчас мне опять нырять в бездну. Сидим втроем у норы... Ждем, когда остальные подальше уйдут. Место сбора отсюда в пяти верстах аж. Если кто-то из нас вернется назад ходоком, он будет опасен лишь нам же. Оружие наше, как и пожитки, Бон тоже забрал. Обратно получим, уже закрыв нору. На суше, окромя головы и рук ног, ничего людям в бездне не требуется. Копья, луки, мешки будут только мешать, да и вдруг кто оступится, не пройдет испытание. Так зачем же добро пропадать с человеком? Шестилапых волков поблизости нет. Зайка-то, уходя, подтвердила, а без оружия все равно себя чувствуешь голым. Я к ощущениям этим уже малость привык за последнее время, а вот мужикам ожидание в тягость. На лицах обоих написано крупными буквами, как нелегко им приходится. Туда же и мрачные думы, и невеселые речи. «Не спешим там. Сначала обдумать все, помните?» Тирон слишком уж сильно волнуется. В бездну так-то с холодной головой надо лезть. Донгу тоже спешить не советовал. Я догадываюсь, кого сейчас флерт упомянул. Уже знаю, что из своей прошлой норы тирон вернулся один. Человеком, в смысле. Не советовал. Огрызнулся землянин. Донг в пропасть сорвался, потому что спешил как раз. Ха. это ты так говоришь. А как там на самом деле все было? Пошел ты! возмутился Тирон. «Ему просто не повезло, не справился он, так звезды сложились. Мы с Донгом первый закон суши знали, когда лезли в нору. Это ты к нам уже с ромбом прибился. Расскажи лучше малому, как свой второй луч получал». Пфф, «Не секрет», — пожал флерт плечами. «Мы друг друга не знали, и трех дней не прошло после встречи, как Нару нашли. Мне тот горец никем кем был, как и я ему». Только поняли, что канат затянуть к себе надо сквозь дырку. Так сразу же в него обув вцепились. Я сильнее был, вот и все. «Видишь, малый?» — кивнул мне на флерда Тирон. «Сам своего напарника в бездне прикончил, а на меня еще бочку катит». «Заканчивайте», — хмуро пробурчал я. «Что было, то было. Я тоже своего спутника в ходока превратил. Теперь знаем, что вывод из бездны всегда для всех есть, а значит, все вместе обратно вернемся людьми». Хорош уже грызться. Не лучшие мне достались напарники. Не верят друг другу. Через десять минут в бездну лезть, они все рычат. Может, но ну его? Вернусь к бону, скажу так и так, не хочу с этими двумя идти в нору. Не выгонит же он меня из отряд за это. Или все-таки выгонит? Ладно, Каюсь, не прав был. Примирительно поднял руки Флерт. Парень правильно говорит, что было, то было. Сейчас уж мы бездней себя обнануть не дадим. Простите, Ронет, страх все. Бородач опустил глаза. — Да я тоже боюсь, — признался он нехотя. Получая свой дар, тогда в бурой чудом выжил. Зарекся с тех пор в бездну лезть. А оно вон засада какая, хочешь не хочешь, опять нор закрывай. Жалею, что на путь встал, но назад уже не переиграть, так что волю в кулак и вперед. Вы... «Не бойтесь, я человек честный так-то. В спину никогда не ударю. В прошлый раз просто думал, что выбора нет». «Выбор есть», — произнес Тирон. «И мы сделаем правильный. Извинения принято. Мужики пожали руки, и я облегченно выдохнул. «Это все от переживаний. Не стану я от бездна бежать. Эти двое не хуже любых других спутников, кроме разве что моих товарищей, которые неизвестно где нынче». Я закрою эту йокову нору. Мы вместе закроем. И снова вместо красного неба и черного солнца гладкий каменный потолок. Мы на лестнице, но не на такой, по какой мы с Рыжим недавно ползали по стене, а на самой обычной, довольно полого, убегающей ровными одинаковыми ступенями наискось вверх. Ну, то есть необычная, конечно. Широченная она просто жуть. От стены до стены, меж которых прорублена эта каменная громада весь десяток сажений. А концов у нее нет и вовсе. Что сверху, что снизу, череда ступеней упирается в дымное марево, исчезая в клубах. Впереди в голубое, за спиной в ярко-красное. Последняя, судя по всему, подгонялка. Уже поползла к нам, пусть и медленно-медленно. До нее примерно сотни ступеней, где-то столько же и до голубоватой стены, которая тоже от нас убегает с точно такой же черепашьей скоростью, с какой догоняет нас кровавая нижняя. Тут все просто пока. Первым озвучил наши общие мысли тирон. Пошли наверх. Безна хочет, чтобы мы поднимались, только не надо спешить, бережем силы. Худощавый огник плюс справа от меня, бородатый Флерт слева. Лестницы разделяют на три равные части две прозрачные, уже знакомые мне стеклянные стенки перегородки с частыми точками дырочками. Тирон прав, тут не надо спешить. — Чувствую, кровавая подгонялка еще заставит нас скакать по ступеням во всю свою прыть. — Так и думал, — указал флерт на клубящуюся наверху голубую дымную стену. — Мы пошли, и она ускорилась. — Дайте сразу проверю. Бородач резко рванулся вперед, за пару секунд преодолев на рывке чуть ли не из десяток ступеней. «Стой — Стой! Но не успел Тирон крикнуть, как флерт уже остановился и сам. — Видели? Указал он на кровавую подгонялку, скакнувшую вверх по лестнице, на точно такое же расстояние, на какой флерт оторвался от нас с Тироном. «Я рванула, и она рванула, а голубая осталась на месте». «Больше не делай так», — предупредил Огнеплюй. «И без того было ясно, что цель бездны заставить нас устраивать гонки друг с другом. Теперь подожди нас, проверим». «Ага, так и есть». Довольно произнес огнеплюй, догадавшийся, в чем тут вся хитрость. Стоило нам с Тироном подняться на уровень флерда, как голубая стена впереди нас отбежала на тот же десяток ступеней вперед, а красная подгонялка осталась на месте, продолжив свой медленный ход. Все понятно. Расстояние между двумя дымными стенами зависит от разрыва между людьми на лестнице. При желании кто-то один может добежать до верхней, но достигнет он ее только тогда, когда нижнего из нас догонит кровавый дым. «Убегать друг от друга нельзя», — сообщил я напарник, — «мы так очевидно. «Идем ровненько в одну линию». И мы зашагали по лестнице. Пока просто. Ступени широкие и невысокие, каждая в половину локтя всего. Скорость дымной завесы у нас за спинами тоже пока куром на смех. Приходится себя сдерживать, чтобы не обгонять ее. Один йог, всегда на одном от нас расстоянии, как и ползущая впереди голубая. Но вот две минуты спустя что-то новенькое. Из-под голубоватого дыма впереди начинают появляться ступени вдвое шире и выше прежних. Добрались до них. По этим уже чуть тяжелее шагать. И теперь дым внизу поползет чуть быстрее. Придрек следующие изменения флерт. Испытание на выносливость. Но он ошибся. Через пару минут среди и так уже подросших ступеней начали нет-нет появляться одиночные особо здоровые. Высотой сразу в пару локтей. Причем не по всей ширине лестницы, а только на одной из ее третей. То Терону, то мне повезет. То флерт тянет ногу, чтобы закинуть ее на особенно неудобную ступеньку. Я так и вовсе себе на подобных подъемах помогаю руками. Ростом не вышел. Тут у высокого огнеплюя передо мной преимущество. С его длинными ногами оно совсем просто. «Когда такие пойдут сплошняком, нам придется не сладко», — пробурчал флерт, забираясь на очередную большую ступень. «Не болтай. Береги силы», — тут же поругал его огнеплюй. «Я с Тироном согласен, лишние болтовня тут не к месту. Минут пять уже поднимаемся по этой бесконечной лестнице. Сейчас-то оно легче легкого». Но дальше нас бездна заставит напрячься уж точно. «А это еще что за палка?» Снова нарушил тишину флерт, когда из дымного марева вместе с очередной ступенью у него на пути появилась торчащая из камня тонким колом возле стеклянной перегородки. Прямая гладкая палка трех локтей высоты. «Вопрос не к кому-то из нас. Мы с Тироном тоже пока не поймем, что оно и зачем. На наших частях лестницы таких палок нет». Любопытство заставило меня тут же сместиться левее, чтобы в подробностях сквозь стекло рассмотреть эту странную штуку, когда мы до нее доберемся. Ого! Это уже я. Не сдержался, когда из ползущего вверх дыма на моем куске лестницы появилась не просто ступень, а ступенище. высоты в ней, наверное, все шесть локтей. На такую уже только запрыгивать и затягивать себя наверх уцепившись руками за край. Жестко, оценил доставшиеся мне препятствие Флерт. Не то слово. Если такие ступени пойдут одна за одной, я на них быстро все силы оставлю. Но что палка? Подходим как раз. Возвращаюсь к ней взглядом. Тут прорезь какая-то. Подмечает сумевший заглянуть на ступени, с которой торчит палка Флерт. Вот теперь и я вижу. Основание палки уходит в продолговатую выемку, разрезающую ступень поперек желобком в три вершка длиной. — Так ведь это какой-то рычаг, — догадался я. — Потяни его. — Ха, ясный хрен, потяну. — схватился за верхний край палки, забравшись на нужную ступень флерд. — Не просто ж так она здесь торчит. Смотрите — Смотрите! Стоило флерду потянуть рычаг на себя, как ждущая меня выше здоровенная ступень, загорелась зеленоватым светом. — Опа! — заметил свечение бородач. — А если еще? Флерт снова потянул на себя вернувшийся в прежнее положение рычаг. Цвет ступени тотчас изменился на более темный. — Давай еще! — потребовал остановившийся, как и матерон. Но флерт и так уже дергал вниз, имевший довольно широкий ход рычаг, снова и снова. Несколько рывков, и продолжавшая все это время темнеть ступень внезапно перестала светиться. Раздался негромкий скрежет, и камень, из которого она была сделана, пластами пополз назад, словно втягиваясь в невидимые нам ниши. Вот тена. Пара быстрых секунд, и на месте одной здоровенной ступени убегают каскадом вверх с дюжину мелких, каждой высотой всего в половину локтя. «Идем дальше», — поторопил Настерон. «Все понятно». Это мы можем так помогать друг другу. Дергать рычаг куда проще, чем залезать на высокий барьер. Тяжеловато идет, кивнул на оставшуюся позади палку флерт. Но оно точно проще, чем на такие пороги взбираться. Сейчас сам попробуешь покачать. И действительно, на пути огнеплюя из дыма как раз выплыл новый, точно такой же рычаг. И снова он жмется к стеклянной перегородке, отделяющей мою часть лестницы от его тут все ясно. Жду большую ступень впереди. А пока мест по мелким шагаю, эти отдых сплошной. Вдвое ниже других, только в самом начале у нас были такие. Жалик всего дюжины, и дальше снова придется высоко задирать ноги. — Не так уж и сложно, — поделился Тирон своим мнением, прокачав рычаг положенное количество раз. — Больше времени жалко, какой на это уходит. — да ты и пяти секунд не потратил. — хмыкнул флерт, как и я, останавливавшийся на время возни с рычагом огнеплюя. — Секунды тоже ценные, — холодно бросил Тирон. — Конечно, ценные. — улыбнулся куда менее напряженный, чем хмурый огнеплюй, флерт. — Мы с мелким эти секунды на отдых потратили. — Это да, — согласился Тирон. — Китару пока проще всех. И две передышки, и дважды на низких ступенях дух перевел. В центре лучшее место. Mm, как же лучшее? Через несколько минут перекос уже в мою сторону. Мало того, что из пяти следующих рычагов три торчал на моей части лестницы. Так и еще и мечись между ними, то слева появится. То противоположной стеклянной стены. Теперь я уже больше помогаю мужикам, чем они мне. Это мы медленнее подниматься стали. Или она поползла быстрее? Оглянулся флерт на стену красного дыма. «Догоняет, зараза!» Отвечать лишних сил уже нет. И так ясно, что подгонялка быстрее ползти начала. «Ускоряемся дружно. Наше дело — по центру, между двух дымных стен держаться. Пока тянем. Давай чуть вперед, их там два. Всем стоять слишком долго получится». Этот Тирон мне подсказывает. На моей части лестницы голубой дым выплюнул из себя сразу два рычага, расположенных на одной и той же ступени с разных ее краев. Это мне один надо дергать, а затем перебегать ко второму. И действительно много времени потрачу. Всем меня стоять ждать слишком долго получится. Лучше загодя вырвусь вперед, а потом отдохну, когда палка кому-то другому достанется. Поднапрягшись, ускорился и, махнув, бегом пару десятков ступеней оторвался от спутников к тем тотчас со мной вместе скакнул красный дым, то не страшно, запас там прилично успеют. Прошелся немного спокойно и к рычагам вышел так, чтобы за время, которое на прокачку потрачу, мужики как раз нагнали меня. Ну все, обе толстые ступени, появившиеся на пути у соседей, превратил в кучу мелких. Продолжаем подъем. Ох уж, екова лестница, вот бы знать, где конец ее хоть. Тогда можно было бы оценить свои силы, которые медленно тают. Все устали. Разговоров давно не ведем. Флерт уже пыхтит в бороду, да и мне нелегко. То с одной стороны рычаг дергаю, то с другой, то опять их два разом. Запарился знатно. Утешает лишь то, что в кармане у меня лежит Боб. Когда будет совсем не в моготу, Бон как знал, кому его дать. Уже сбился со счету. Но могу сказать точно, что проклятые палки попадаются мне куда чаще, чем кому-либо из моих спутников, где-то вдвое примерно. Ну, может, чуть меньше. Тирон с Флердом вдвоем одному помогают, а я в одиночку двоим. Где, скажите, тут справедливость?» И бородач это тоже подметил. «Ты в следующий раз, малый плюнь!» пропыхтел Флерд, нагнав закончившего дергать палку меня на очередной неудачной ступени с двумя рычагами куда я чуть раньше забежал, в очередной раз оторвавшись от спутников. — Мы и так-то и залезть на высокие можем, нет-нет. Измотаешь себя раньше времени. — Ничего, — смахнул я солбопот. — Я держусь пока. Говорить про Боб не хочу, а то сядут наши веношки, свесят. И сам вижу, что если так и дальше пойдет, мне придется часть рычагов пропускать. Стану по очереди помогать то одному, то другому соседу так оно будет лучше для всех. Волей случаем мне выпала обязанность следить за правильным распределением сил внутри всей нашей тройки. От этого и буду плясать. — Эй, ты чего? Пропустил же! — не понял моего замысла плюй. когда я второй раз подряд на ступени с двумя рычагами выбрал тот, который был ближе к флерду. — Ему оно сейчас нужнее, — кивнул я на запыхавшегося бородача. — Ты повыше, «Тебе легче наверх забираться, меньше сил тратишь!» В тот раз Тирон не стал со мной спорить, смолчал. Но вот красная стенка внизу в очередной раз ускорилась, и нам снова пришлось поднажать. Флерт немедленно запыхтел пуще прежнего. «Ох, не вывезет!» «Мужику обязательно каждый раз помогать теперь надо. Он из нас самый слабый выносливостью. Кость широкая, плотной, тяжелый. И Тирон это понимает не хуже меня». Огнеплюй уже тучи чернее. Постоянно зло косится на нашего бородатого спутника, но молчит пока. Мне же есть что сказать. «Флерт! Не надо!» — окликнул я насквозь мокрого от пота дядьку, когда тот почти пыхтя потянул на себя очередной попавшийся ему на его части лестницы рычаг. «Я сам разберусь, давай дальше!» «Но...» — попытался возразить тот. «Я двужильный!» — оборвал я его. — Иди, иди, все нормально. — Смотри, не надорвись, — зло процедил сквозь зубы Тирон. — Без тебя всем конец. — Знаю, — огрызнулся я на бегу. — Вот кто точно двужильный, так это Тирон. Сколько скачем по лестнице, а он все еще более-менее свеж. Повезло нам, что кто-то из стройки оказался настолько выносливым. А ведь я еще думал, что выдохнусь самым последним. Молодой, легкий, прыткий. Куда там? Не того судьба все таки в центр поставила. Огнеплюй бы здесь справился лучше. Еще три минуты долой. Ох и тяжко. Уже ноги начинают сводить. И понятно, в этой гонке по лестнице за двоих выгребаю. От пытающегося нахлынуть отчаяние спасает лишь мысль про Боб, который лежит в кармане. В любой миг всю усталость сниму как рукой. Еще пару минут. Но, по-честному, не во мне так дело-то. Мы пляшем от флерда, который сдаёт на глазах. Дядька красный и потный. Скорость держит пока, но из центра уже мы сместились. Голубая стена постепенно уходит всё дальше. Красная, наоборот, приближается. А ведь я уже довольно давно перестал помогать огнеплюю, как отказался я от помощи флерда. Постоянно с Тироном взбираемся на большие ступени, затягивая себя туда на руках. «Бесполезно». Тирон сдался первым. Он тоже на грани, но тут больше протерпения, чем просила, хотя и тех у Длинного, судя по его усталому виду, осталось на донышке. Страха в голосе больше, но обида в нем тоже сквозит. — Мы справимся, — выдохнул я, сбившись с шага. — Оно скоро кончится. — Только для флерда. Он выдохся. — Так и что, нам всем тяжело. — А то, что он топит тебя, — прорычал Огнеплюй. «Не вытянешь и сам сгинешь, пожалею себя, парень!» «Я так-то вас слышу!» Кое-как по частям вытолкнул из себя слева запыхавшийся до Зефлерт. Шутки кончились. Тянуть дальше нечего. Признаюсь. «Вытяну. У меня боб есть!» «В смысле?» — вылупил на меня глаза, едва не споткнувшийся от услышанного Тирон. «Ты хочешь сказать, что еще не съел свой?» Так вот в чем здесь фокус. Двужильный Тирон. «Бон и тебе боб дал, да?» «Вот же гад!» Нашлись на ругательство силы у Флерда. «Бобы у них, значит?» «Конечно дал!» Не обратив внимания на слова Флерда, сознался Тирон. «В худшем случае Бону нужны двое с тремя лучами на бобах». Подстраховался он так, и мне велено чтобы ты не то ни стало вытащить вас из бездны. И ты решил, что и одного хватит? Процедил я сквозь зубы. И выбрал меня. Из тебя ходок больно страшный получится. Как и из тебя. Умный парень, все сам понимаешь. Потому, не и получил тоже, Боб. А вернуться втроем, бо он такой вариант не рассматривал, еще Боб не мог дать. Тварь! разделив мои мысли, прохрипел за перегородкой флерд. «Да откуда я знаю, может, у него нет бобов больше, и кто знал, что нам на выносливость испытаний попадется?» «Не о том ты сейчас думаешь, парень». «О чем надо?» «О том, как нам выжить». «Я флерда не брошу. Пока у него не закончатся силы, буду тянуть». «А меня топить?» Тирон сбился с дыхания, и несколько следующих секунд мы карабкались по бесконечной лестнице молча. «Отчасти я гнеплю и прав. Помогая исключительно Флерду, я тем самым врежу своему второму напарнику. Но ведь у него же был Боб. У Тирона и без моей помощи должно хватить сил». «Как ты видел, я тоже тянул сколько мог», — вновь продолжил Тирон, отдышавшись. «Не мешал тебе Флерда тащить. Молчал, тужился. И в итоге что? Надорвался, съел Боб раньше времени». «Не будь трусом, парень». Посмотри уже правде в глаза. Так ты только нас обоих утопишь, а может и себя заодно. Ну, ты и урод. По частям кое-как выдохнул флерт. Чего молчишь, парень? Снова проигнорировал слова бородача огнеплюй. Или мы сейчас с тобой в парень начинаем работать, и все ходоками вернемся, решайся. Ну, вылитый ло, вняв голосу разума, толкает на подлость чтобы знать, сколько нам еще подниматься по этой йоковой лестнице. А вдруг через пару минут все закончится? Бросим флерда, и тот не дотянет до выхода жалкой сотни ступеней. С другой стороны, тирон тоже сдает с каждым шагом. Мы с ним не виноваты, что Бон выбрал нас, а Бородач оказался не настолько выносливым. Не будь у меня в кармане баба, я, возможно, смотрел бы сейчас на слова огни плюя иначе». Но Боб есть, как есть и уверенность что уж сам-то я в любом случае пройду испытание. Бону двое нужны с тремя звездами. И мне так-то тоже. Вернись я из бездны один, нам придется очень долго ждать появления в отряде подходящего для закрытия черной норы человека. Тут пока все возвысятся, пока снова наберется тройка с ромбами на лбу, пока нужный ход в бездну отыщется. Да и в целом людей не хватает. Нужны новички». В общем, сгинут сейчас мои спутники, и застряну я у Бона в отряде на долгие месяцы. А там мало ли что может случиться. Не злой зверь, кого загрызет, так прикончит ходок. Или даже ни одного из нас, или даже меня самого. так ты умные вещи, Терон говорит, хоть и гадкие. Только одного огнеплю и не учел. Выйди я сейчас с ним одним из бездн, не опять с ним же в бездну и лезть. С человеком, который тебя в любой момент бросит. Решение принято. «Я дурак. Я рискну!» — закинул я в рот, вынутый из кармана Боб. «Дальше стану помогать вам обоим. Мне в обратку не надо. Кто не издюжит из вас, значит, такая судьба. Никого бросать я не буду!» Тирон шумно выдохнул носом. «Ты не только дурак!» — прорычал огнеплюй. «Ты слабак! Раз кишка танка сделать правильный выбор. Я тебе помогу!» Тирон резко ускорился изо всех сил, рванув вверх по ступеням. «Вот же гад! Это он к голубой стене дыма помчался! Решил, бросив нас, выйти из бездны. А то его выпустит?» «Выпустит. Но сожрав нас при этом. Подгонялка ведь тоже рванула к нам с флердом, или...» «Еженьки!» «Это он так задумал от флерда избавиться!» У меня ведь сил много, я не дам себя догнать стене красного дыма. Тоже помчусь вверх по лестнице. Породач обречен. и действительно принимает за меня предложенное собой гадом решение. Второй ло. Только колдун всех людей всех миров так спасает, а этот лишь свою жалкую шкуру. Он сделал свой выбор. Не может быть. Голос флерда спокойный и ровный. Ни одышки, ни хрипа. Ха. Да, малый!» — улыбнулся мне Бородач. «У меня тоже был Боб. И он его только что съел. Вот так выдержка! Вот так мастерство лицедея! Мы с Флердом дружно бросаемся вверх по лестнице. Огнеплюй хотел гонку, он ее получил. Мы быстрее. Разрыв сокращается, брошенный назад взгляд Терона полон ужаса. «Стой, дурак, ты загонишь себя!» «Я... я... я...» Останавливается мгновенно понявший всю бесполезность своих потуг огнеплюй. Грудь Тирона вздымается кузнечным горном. Рожа красная, даже страху ее побелить не по силам. А страха там море. «Успокойся, мы не такие, как ты», — произносит флерт. «Не станешь дурить, вернешься человеком обратно». Ты прав, Бону нужны люди с тремя лучами на лбу. Но люди, они крысы. Сказал бы ты сразу про Боб. Тебя нужно было проверить, перебивает Терона флерт. Не все, ох, не все поверили в историю с Донгом. Бон умный мужик, и Хел не глупее. Но хватит болтать, лезем дальше. Китар, помогай ему. Нам не нужен ходок, плюй Три минуты, ну может четыре, И пройдя через, наконец-таки, замерзшую стену голубого дыма, мы увидели перед собой выход из бездны. Нора мерцала на каменной ровной площадке, которой закончилась лестница. Как же быстро! Флерт, как мог, тянул с Бобом, и фокус сработал. Тирон сбросил маску, считая в двух шагах от цели. Чересчур рано сбросил. Ведь сил у него еще много было. И тем больше нам рассказала про него устроенная Боном проверка. Спасибо находчивому командиру отряда. В четвертую нору мы пойдем уже без крыс в группе. Путь Тирона закончен. Сохранивший куда больше сил, чем загнавший себя огнеплюй, бородач с легкостью вышвырнул изможденного мужика из норы. Тут в чем фокус? Когда бы мы не вышли из бездны хоть с разрывами в час или два, все появимся снаружи в один и в тот же миг. Флерду про это Бон рассказал. Так что... Мы отдохнем, а потом уже в нору полезем. Суш встретит нас с Тироном по-разному. И товарищи тоже. Ведь мы всем расскажем про крысу, нарушившую первый закон. Причем, видимо, дважды нарушившую. Флерт молчит про дальнейшую судьбу огнеплюя. Но ведь я не такой и дурак. Это здесь ему шею свернуть, получить ходака. А снаружи труп так и останется трупом. Беги, крыса. Лучше сразу беги. Только вот не задача. Сил на бегство у тебя не осталось. Ты сам виноват.